526. А заботьтесь с тем, чтобы указания мои исполнялись. Если в применениях не последует дальнейшие поступления прикатятся. Нельзя воду лить в решето. Сейчас вы в таком положении, когда защититься, охраниться, оберечься и уцелеть можно лишь силой психической энергии. К тому указание дам. Яро начните применять силу её. Другого выхода нет. Без защитны и вас даже слушать не станут. Без сильных не надо. Куда пошлю луч, если мокрые кисея вместо брони? Имейте цель и путь указую. Я вас силой наполню. Я вам мужеством дам. Я дерзанием сердце зажгу, но желанием настойчивость следовать указаниям в собственном сердце найдите, ибо бесполезно даваймы, неприложенные, лежащие в туни. Внешние обстоятельства ополчились на вас. Значит, надо стать их сильнее и силу найти для их преодоления. Учитель поможет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 а вы будьте согласны и в деле моём созвучны говорю укажу и возможности как уцелить иначе не устоите так в данном случае заботы и попечение о самих себе и своих обстоятельствах совпадают с тем что вам выполнить надлежит потому усилия можете удвоить и в них всё сердце вложить Вопрос идёт о том, чтобы устоять против волн жизни.